то лишь в непоследовательности, ведь наша секретная работа так или иначе должна была пройти через официальный жернова проекта. Но дело изобразили как самоуправство, имеющее гнуснейшую цель повредить проекту. Мы, Дени, обратились сразу к компетентным специалистам, то бишь к ядерным баллистикам армии, а работали на кустарный манер в малом масштабе, предоставляя другой стране возможность обогнать нас и застать врасплох. Я забежал вперед, чтобы показать, что Ини был вовсе не так безобиден, как выглядел. Во время того заседания он бросил лишь несколько взглядов из-под очков в сторону Беллойна, которого, безусловно, подозревал в причастности к заговору. Хотя мы и старались сформулировать предварительное сообщение так, будто секретность работы диктовалась требованием методики и неуверенностью в успехе, под успехом, понятно, подразумевалось то, чего мы больше всего боялись».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 которые представили друг другу револьверы к виску. Это могло бы привести к всеобщему разоружению, но такая шоковая терапия с равным успехом могла бы закончиться и совершенно иначе, заметил Дональд. Между тем Блоин чувствовал, насколько ине не доверяет ему, и начался окончательный распад совета. Ни залатать, ни склеить его уже не удалось. И не перестал делать вид, будто он всего лишь нейтральный посол или наблюдатель от Пентагона.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 Забрав с собой нескольких технических сотрудников, они облучились во время последнего испытания, когда был взорван снаряд, эквивалентный, как утверждали, одной килотонни тротила. И сразу же, словно с нас сняли заклятие, как в сказке о спящей принцессе, мы живо засуетились. В скором времени произошло множество событий. Блойн подал в отставку. Мы с Протера потребовали увольнения из проекта. Рапопорт очень неохотно, по-моему, и только из чувства товарищества сделал то же самое. Один только Дил отказался от всяких демаршей, а нам посоветовал расхаживать с плакатами и выкрикивать лозунги. Наше поведение он считал несерьезным. В известной мере он был прав. Нашу мятежную четверку немедленно вызвали в Вашингтон. С нами беседовали поодиночке и чохам. Кроме Раша, Макмауна и нашего генерала,